Когда Мономах звонил из больницы Зои Куликовой, он был готов к тому, что она начнет его оскорблять, грозить казнями египетскими или даже бросит трубку. Однако ничего подобного не произошло. Едва услышав, что он хочет встретиться, Зоя согласилась. Такая покладистость удивила Мономаха. — Не ходи, — посоветовал Гурнов, узнав о его намерении посетить Куликову. — У этой бабы... как, впрочем, и у её дочурки, не все дома. Что, если она решит плеснуть тебе в лицо кислотой? Или, скажем, наймёт головорезов, чтобы они на тебя напали и отметелили?» «Не преувеличивай степень её неадекватности», — поморщился Мономах. «Если бы Зоя хотела выкинуть нечто подобное, она бы уже это сделала. Мне кажется, она осознает, что калерия погибла не по моей вине». и поэтому она пыталась навешать на тебя всех собак, да? Нет, потому что находилась в состоянии шока и не могла рассуждать здраво. Судя по тому, что ты мне о ней рассказывал, она и в нормальном состоянии вряд ли на это способна. Но объясни мне, что ты хочешь узнать у этой психопатки, что ее дочка принимала наркотики?» так она вряд ли тебе признается, ведь теперь ей захочется сделать из калерии святую, чтобы всем рассказывать, как злые люди и несправедливая судьба загубили ее юные талантище в зародыше. — Если бы все было так, как ты говоришь, — возразил Мономах, Зоя отказалась бы со мной встречаться, а она согласилась. — Вот я и говорю, она замышляет какую-то пакость, — тут же парировал Иван. «Если ты так хочешь к ней пойти, хотя бы возьми меня с собой, что ли». «Зачем? Подстрахую?» «Нет, Ваня, ты меня извини, но это не вариант. Как ты себе представляешь, что я заявлюсь к малознакомой женщине в компании телохранителя?» Потологу идея Мономаха пришлась не по душе, но ему необходимо было выяснить все до конца. Зоя так и не призналась. что Калерия могла находиться в состоянии измененного сознания, она лишь отозвала жалобу, чтобы репутация дочери не пострадала из-за угрозы произвести ее посмертную психиатрическую экспертизу. Теперь же, после данных, полученных от Гурнова, а также после разговора с подругой Калерии, Мономах был вооружен достаточно, чтобы заставить Зою признаться. Он и сам не понимал, почему для него это так важно. «Простите, у меня не прибрано», — сказала Зоя, пропуская гостя в прихожую. Куликовы жили в старинном доме на Петроградской стороне, в одном из тех, где закрытые дворы, железные ворота и симпатичные газоны, по ночам освещаемые садовыми фонарями. Однако дому требовался капитальный ремонт. Невооруженным глазом была видна трещина на внешней стороне здания, грозившая того и гляди расколоть его надвое. Интересно, народ не боится выходить на балконы, которые в любой момент могут рухнуть? Квартира изначально шикарная, с высоченными потолками и чудом сохранившейся оригинальной лепниной и впрямь находилась в ужасающем состоянии. Во всяком случае, гостиная, куда его проводила Зоя. По этой комнате, как говорят в народе, словно мамай прошелся. «Я искала фотографию». как будто оправдываясь, сказала Зоя, оглядывая царивший вокруг беспорядок. «На могилу калерий. Надо поставить, чтобы красивая...» Её голос сорвался, и она замолчала. «Не переживайте», — поспешил успокоить хозяйку Мономах. «Мне нужно только кое-что спросить, и я уйду». «А вы ведь единственный, кто пришёл». Вздохнула Зоя, сгребая с дивана какой-то хлам, и приглашая Мономаха присесть. Из театра никто даже не позвонил, представляете? Как будто моя девочка и не была восходящей звездой. Как будто ее вообще не существовало. Маномах подозревал, что люди из Маринки просто не желали общаться лично с Зоей, и все-таки они поступили непорядочно. В конце концов, они и могли отдать последнюю дань уважения девушке, которая была их коллегой, и которая, возможно, рассталась жизнью из-за этого самого театра. «Они позвонят», — пробормотал он, просто чтобы что-то сказать. Невозможно же было оставить слова Зои без ответа. «Как же!» — отмахнулась Зоя. Она сидела рядом с мономахом, похожая на тощую фламинго, застрявшую посреди африканского болота. Впечатление усиливал жуткий плюшевый спортивный костюм, розового цвета с китайскими иероглифами на груди и спине. «Думаете, я не в курсе, как они все ко мне относились? Да они считали меня сумасшедшей, потому что я знала, что моя девочка добьется славы. Ну скажите, разве плохо, если мать верит в успех своего ребенка?» «Нет, это... это хорошо», — проговорил Мономах, чувствуя, что совершил ошибку, придя сюда. Родители обязаны верить в своих детей. «Вот!» В голосе Куликовой прозвучало торжество, однако она тут же снова обмякла и опустила тощие плечи. Мономах невольно подумал, что то, что давалось дочери с таким трудом, ничего не стоило матери. Зоя была стройной, даже костлявой, и он не сомневался, что для этого ей не требовалось морить себя голодом. Зоя Куликова была из счастливой породы, представителем которой Не нужно считать калории, чтобы оставаться в форме. С возрастом такие люди частенько начинают выглядеть старше, чем остальные, из-за неизбежного впечатления изможденности. Хотя те, кому приходится сдерживать свои пищевые пристрастия и заботиться о подсчете калорий, все равно предпочли бы находиться на месте Зои. «А вы вот пришли», — вновь заговорила она, устремив на Мономаха испытующий взгляд. Хотя. Вроде должны бы быть последним, кто... Зачем вы здесь? Поговорить о галерии. Вот не думала, что буду именно с вами о ней разговаривать. Я ведь на вас телегу накатала начальству. Надеюсь, вас не сильно мурыжили. Я ведь заявление-то забрала. Моему начальству в данный момент не до меня. Хорошо. Так о чём вы хотели поговорить? Вы только не обижайтесь, Зоя... Он вдруг сообразил, что не помнит ее отчество. «Просто Зоя. Почему я могу обидеться?» Я разговаривал с Ириной. «Она тоже не пришла». Перебила с горечью Зоя, качая головой. «И не позвонила. А ведь считалась подругой калерии». «Она рассказала мне о проблемах вашей дочери. С весом мы с этим справились. Она действительно могла получить эту партию. «Не сомневаюсь. Только я имел в виду проблемы м -м, другого характера. Калерия посещала психиатра». «Да какая теперь разница? Моя дочь мертва, а вы хотите обвинить ее в...» «Я вовсе не намерен обвинять Калерию. Она жертва, а не преступница». «А кто же преступница? Я, что ли?» «Из-за того, что заботилась о дочке? О ее будущем?» Вы хоть представляете себе, что значит посвятить жизнь чему-то важному? Делать для этого все возможное и невозможное, а потом остаться на обочине, так и не запрыгнув в последний вагон?» Мономах сообразил, что Зоя говорит не о калерии, а о себе. «Это она из кожи вон лезла в свое время, чтобы кем-то стать в мире балета, но у нее ничего не вышло». И тогда Зоя стала пытаться протолкнуть в балетный мир дочь, надеясь, что той удастся то, что не удалось самой Зои. И снова провал. «Я не о вас», — сказал Мономах. «Я хочу знать, к какому психиатру вы водили калерию». «Многие люди ходят к психиатрам, но это не делает их психами». «Еще раз повторяю, я не намерен никого ни в чем обвинять». Я лишь хочу выяснить, какие препараты принимала калерия. Зачем? Чтобы понять, могли ли они спровоцировать... Кстати, как вам удалось добыть поддельные анализы? Какие анализы? Зоя, я знаю, что калерия не сдавала анализы в больнице. Судя по всему, наличие в ее крови каких-то препаратов могло вызвать дезориентацию в пространстве. и, возможно, галлюцинации, что и привело в конечном счете к трагедии. Если эти препараты ей назначил врач, необходимо выяснить наверняка. «Господи! Но...» «Калерия не принимала никаких психотропных препаратов. Психиатр их не назначал». «В самом деле?» — озадачился Мономах. «А как же тогда он ее лечил?» «Сеансами терапии? Я в этом не разбираюсь». Но если бы врач что-то выписал, то все равно в аптеку ходила бы я, и я бы знала. Вы хотите сказать, что калерия не принимала никаких лекарств? Но этого не может быть, ведь вскрытие выявило... То самое вскрытие, которое я проводить запретила. Его провели до того, как получили ваш отказ. Зоя немного помолчала, жуя нижнюю губу. Мономах заметил, что губы ее искусаны до крови, словно она пыталась сдерживать беззвучные крики или рудания. Калерия, она принимала только таблетки для улучшения пищеварения. Их что, тоже психиатр прописал? Это же не его профиль. Во время сеансов он пришел к выводу, что основная проблема калерии заключается в том, что она, несмотря на жесткую диету, никак не может избавиться от нескольких лишних килограммов. А главное, не может удержать вес. И тогда он предложил направить нас к хорошему диетологу. Так это диетолог выписал лекарство? Это не лекарство, а вытяжка из... из какого-то тропического растения. Не химия, понимаете? Тайские таблетки, что ли? Нет, не они. Я знаю, что они вредные, и ни за что не позволила бы дочерь их употреблять. То есть вы точно не знаете, что в них было. Ну, инструкции к ним не прилагалось, потому что диетолог сам, кажется, их изобрел. Он на словах сказал, как принимать, чего избегать и так далее. А побочные эффекты? Их нет. Так не бывает. Во всяком случае, он... Послушайте, неужели вы думаете, что эти травки... Могли вызвать у калерии галлюцинации? «Марихуана, знаете ли, тоже травка», — сердито заметил Манамах. Он не слишком хорошо разбирался в фитотерапии, но точно знал одно. Отсутствие в препарате промышленной химии вовсе не гарантирует его безвредности. Наоборот, зачастую бесконтрольное применение всевозможных отваров и сборов может привести к печальным последствиям. «Нет-нет, это не был наркотик». замахал руками Зоя. Диетолог предупредил, как надо принимать таблетки, и они работали. Впервые в жизни калерия не требовала снасиловать свой организм, и она перестала набирать вес. Да, только вот она и есть перестала. Я разговаривал с пациентками в ее палате. Она не спускалась к завтраку, обеду или ужину, а полдник, который приносили в палаты, отдавала соседкам. Ей не хотелось есть, понимаете? «Чудо какое-то! Ведь обычно у калерии был волчий аппетит!» «А вам не приходило в голову, что это свойственно молодому растущему организму?» Начал закипать Мономах. Он с трудом заставлял себя сдерживаться, памятуя о том, что пришел к Зое не для того, чтобы читать мораль, и уж тем более не за тем, чтобы с ней ругаться. В конце концов, какой смысл в нотациях теперь, когда девушки нет в живых? «Диетолог обещал, что у калерии появится отвращение только к вредной пище», — продолжала Зоя. «Она обожала мучное, сладкое, не могла жить без шоколада, и он сказал, что пока она принимает эти капсулы, ей не захочется ничего такого». «Если помните, в больнице не подают пироги и плюшки, там только здоровая пища, необходимая для поддержания сил», — буркнул Мономах. Но калерия и этого не ела. Немудрено, что у неё начались галлюцинации. Кстати, у вас остались эти самые капсулы? Зачем вам? Надо. Я... Я могу посмотреть. Зоя удалилась. Она отсутствовала около пяти минут и, вернувшись, разочаровала его своим ответом. Боюсь, калерия всё выпила. Там было много? Не знаю. Вы вместе ходили на приём? «Да. А могла калерия посетить диетолога без вас? Мы везде ходили вместе. Хотя, честно говоря, я... я не знаю, как долго необходимо было принимать лекарства. До достижения нужного результата. Нам требовалось сбросить всего несколько кило. А вы уверены, что ваша дочь не нарушала инструкцию? Диетолог рассказывал вам о побочных эффектах? Нет. «Он ничего такого не говорил. Сказал только, что нужно соблюдать дозировку. И вы уверены, что калерия ее соблюдала?» Зоя отвела глаза. «Понятно», — вздохнул Мономах. «Можете хотя бы дать мне телефон диетолога?» «Что вы собираетесь делать?» «Для начала пообщаться. Вы хоть понимаете, что ваша дочь, скорее всего, принимала незарегистрированный препарат?» Диетолог сказал, что у него есть все необходимые сертификаты. Вы их видели? Честно говоря, я в таких вещах мало что понимаю. Я в этом не сомневаюсь. Так вы дадите мне телефон.